Клим нервно переминался с ноги на ногу. Казалось, что подмораживало. Ничего себе лето. Он осмотрел пасмурное небо. Раньше он любил белые ночи. Но сейчас они были весьма не кстати. Сложно было передвигаться тайком, когда светло. Из полуразрушенного дома на улице Устинова наконец вышел Жиган. «Фух!» – выдохнул он, поправляя штаны. Полегчало? – спросил Клим. «Ну вот, сейчас просрался и полегчало. А через пять минут опять прихватит. Ох! Что ты съел такое?» «Да что и все. Просто, наверное, с консервой не повезло. Да. А я уж думал, что после того, сколько ты там в кустах у станции давил, уже не осталось ничего в кишках твоих». «А вот поди ж ты, осталось». Поморщился Жиган. «А что это у тебя в руках?» «А, это? Да, книгу нашел в той квартире. «Представляешь, там в сортире вода, даже в сливном бачке еще была. Давно так с комфортом не гадил». Он тихо засмеялся. «Что за книга?» «Да тут...» Он вышел на свет и приблизил книгу к глазам. бермек Кербам? Беркем? Блин, да что за имя такое? Про ядерную войну, короче». «Ну и выкинь это дерьмо хрен Поморщился Клим. «Да зачем?» черба ему отдадим. Он любит такое. Мазохист нах!» Жиган захихикал. «На, в мешок положи». «Давай, и пошли уже, а то сегодня еду не добудем. Утром все палец сосать будут». «Кто бы мне пососал!» – произнес Жиган, продолжая тихо хихикать, и пошел дальше по намеченному маршруту.